— Хочет получать зарплату, пусть работает, это ему не баранку крутить. — Какую баранку? — снова удивился и улыбнулся прокурор. — он же из бывших шоферов, раньше начальничков возил, а теперь сам начальником стал. — Ай-яй-яй, из грязи в князи, так нехорошо, демократично, сказал Мячин с легкой укоризной. — Значит, по-вашему, все дело в следователе?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 Я только и делаю, что говорю ее. Только не нужна она тут никому. Ну так вот мне она нужна. Давайте-ка потолкуем немного, без всякой записи. Тут и для вас кое-что пояснится. Скажите, ваша работа в музее вас удовлетворяла? Вы были довольны тем, как работаете? Зибин подумал. Работали они плохо. И он ответил коротко. Нет, отлично. Мотнул головой Мячин.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 Я не археолог, Корнилов тот археолог, но никогда он в поле не был, получилось не то. И все же это сведомо директора? Зыбин помолчал, подумал. — Да, конечно. — А что вы из этого заключаете? — Ну вот, — засмеялся Мячин, — вот теперь мне и понятно, что у вас происходит со следователем.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 И вы на них поехали на колхозные прилавки и начали раскапывать старые скотское кладбище, отчего пошли всякие слухи о сапе и прочие неприятности. А золото, настоящее натуральное золото, которого никогда не было в этих местах, тем временем спокойно утекло. Прямо из музея, из-под вашего, так сказать, носа. Ясно? Меня тогда там не было. Правильно, не было. А вы обязаны были быть.